Глава 41. Вилланд. Хорошо, когда в замке, кроме арахнидов, ещё достаточно союзников. Плохо, что приходится строить хорошую мину и скрывать свои планы от самых близких, от тех, с кем привык советоваться. Как ни странно, но утаивать кое-что от Рэмми у меня получалось лучше, чем от Рида. Секретарь — это почти тень, тот, кто в курсе всего, тот, кто иногда слышит даже твои мысленные рассуждения, потому что от него не прикрываешься. «Скорее бы уже всё решилось, чёрт побери». «Виланд, подумай о ком-то, кто заменит Ритферта». Иллуатер дождался, когда я закончу разговор с очередным тёмным генералом, чтобы моментально влезть со своей паранойей. «Даже если он не замешан в заговоре, всё равно он сын Рузианы, преданный сын. Мне нравится мой секретарь, я не готов его менять». Черту, умом я понимаю, что Ил прав. Ритверд всегда был предан в первую очередь матери, а уж потом мне. Это Рэмшург, уже давно независимый от матери самец, хотя пока и без нового гнезда. А Рит... Но он же незаменим, чёрт побери. Как знаешь. Может, лучше самых подозрительных изолировать? Так мы создадим ненужную панику. Возможно, мне только кажется, что готовится очередное покушение. Будешь сидеть и ждать, удастся оно или нет? Ил посмотрел на меня с осуждением. Конечно, гораздо удобнее срабатывать на опережение. Заподозрил? В подземелье. Там разберёмся. Если что, извиниться и выпустить. Можно даже не извиняться. Пока шла война, и в первые мирные годы этот метод себя оправдывал. Но не сейчас. Чёрт, не сейчас, когда я столько лет потратил, чтобы наладить взаимоотношения между странами и целыми расами. Если мы снова начнём хватать всех, кто покажется нам подозрительным, вновь поднимется шквал ненависти и страха. А я уже начал подсчитывать, сколько примерно светлых эльфов рискнёт перекинуться в сумеречные. «Не один же ждать буду, в хорошей компании!» Буркнул недовольный и кивнул в сторону бара. «Давай лучше выпьем», — всю ночь мечтал. «Боюсь, оно того не стоит». Илуватор быстро и точно уловил одну из главных причин. Проблема в том, что их было две. Предательство Томиши я пережил уже давно, просто немного ноет в груди, но скоро отпустят. А вот предательство Рэми и Рида… Реми или Рида. Чёрт. 200 с лишним лет с одним и почти 300 с другим. Да я и Луватора меньше знаю. Виланд, соберись. Если им не хватило мозгов оценить то, что ты сделал для всей этой восьминогой армии, то ты в этом не виноват. «Они оба всё время были рядом и видели, как ты перекраиваешь этот мир. Ты не просто вытащил их из пещер. Ты дал им возможность перестать быть чудовищами, которыми пугают детей. Люди вызывают их для защиты от обезумевших правителей. Они оберегают покой мирных жителей во время войн. Ты и войны сделал игрушечными, чтобы все могли спать спокойно, жить спокойно, под защитой арахнидов». И если кому-то не хватает ума понять, с каким трудом это тебе удалось, и как это важно, он не достоин твоей жалости. Я с удивлением уставился на друга. Ил редко говорил пафосные речи, к тому же так эмоционально. Нет, я знал, что он не настолько циничная сволочь, насколько пытается казаться, но что он так хорошо улавливает суть всего того, что я делаю. Спаять все расы в единое целое? Да но ещё и изменить восприятие другими расами арахнидов. Я хотел, чтобы их перестали воспринимать как чудовищ. Чёрт, да! Меня задели за живое слова Тамиши и то, как легко она сделала свой выбор в пользу эльфов. И это при том, что она жила со мной столько лет. С нами. Как она могла предать целую расу, вместе с которой бок о бок прожила почти 50 лет? Виланд. Я 300 лет уже, Виланд. Какого ей... Не жилось спокойно. Зачем она припёрлась и на кой? Рассказала мне о дочери. Я отец королевы Берденьярской. Что мне теперь делать с этим знанием, чёрт побери? Главное, вспомнить не могу, когда я так оплошал. Нет, всё возможно, конечно. Выпил много или слишком увлёкся процессом. Забудь. Ил всё же дошёл до бара и налил нам по две стопки гномьего самогона. Самый лучший напиток перед балом. Отец — это тот, кто воспитывал и растил с детства, а не тот, кто, трахая женщину, оказался настолько неосторожен, что она забеременела. Ты прав. Я залпом выпил содержимое стопки. У королевы Бердиньярской есть родители. И это не я, и не Тамиша. Ил молча одобрительно кивнул, тоже залпом влил в себя самогон и брезгливо поморщился. Редкая дрянь. Рузяна так и не появилась. Нет. Но подруга Раушаны сообщила, что в гнезде её уже нет. Зато есть свежая кладка, вокруг которой бегают только совсем старые или очень юные самцы и совсем молоденькие самки. А остальные? Остальных ищут, чтобы успеть нейтрализовать до того, как они доберутся до меня. Сам понимаешь, если Арахшир почувствует в них угрозу, то убьёт. Это будет не честный поединок по всем правилам, а бойня. Не нравится мне всё это. Ил посмотрел на меня с плохо скрываемым укором, словно это я был виноват в том, что происходит. «Обстановку в остальных гнездах проверили?» «Проверяем. Довольно сложно это делать в обход Рэмшурга». «Понимаю». Во взгляде Иллуатра промелькнуло сочувствие. «К счастью, у меня есть Раушана, у неё связи не с самцами, а с самками. Сейчас это важнее. Рэми, я так и сказал, он даже согласился, вроде ничего не подозревает». Арит? Рид с утра отпросился и сидит на берегу озера. Мы с Илом, понимающе приглянулись. Конечно, возможно, у моего секретаря серьёзное романтическое увлечение русалкой, но что-то как-то смутно в это верится. Хотя на поверхности его мыслей и были разнообразные эротические фантазии, но было там и что-то ещё. Засадить обоих в камеры ты не хочешь. Они бы поняли. Я бы понял. «Согласен. Если я посажу невиновного, потом разберёмся и всё выясним. А если виновного...» «Пойми, я их считывал, Ил. Если у них в головах и есть что-то интересное, то его немного. Не хочу спугнуть более крупную дичь». «По три вампира на хвосте у каждого не покажутся этой дичи подозрительными?» Иллуатер скептически фыркнул, а потом уточнил. «Вампы — лучшие шпионы, согласен. Просто я их недолюбливаю». «Знаю, у тебя на них зуб. Клык». Мы оба рассмеялись. А потом Ил пошёл за Дин Даниэль, а я в покое Оливии. Надо было с ней обсудить кое-какие нюансы. Ведь сегодня, кроме бала, были запланированы ещё три брачные церемонии. Не очень понял, что оно меня нашло на балу, но, глядя на Дину, я вдруг решил. «К чёрту». К чёрту эту всю конспирацию, к чёрту то, что она эльфийка, пусть все заткнутся. Да, именно сейчас, когда я балансирую на грани, когда на меня готовится второе покушение, когда я знаю, что меня предали те, кому я верил как самому себе, или тот, кто прикрывал мне в бою спину, или тот, кто знал практически все мои тайны. Да, именно сейчас, когда внезапно выяснилось, что среди моих арахнидов, моих, чёрт побери, есть те, кто готов меня уничтожить, Когда каждый союзник навес золота, именно сейчас мне вдруг стало все равно. Нет, я не собирался отказываться от власти, сдаться и лично алтарь не дождутся. Но раз вновь будет решаться, кто со мной, а кто против меня, решаться и среди темных, и среди светлых, и среди арахнидов, самое время поставить всех перед фактом Я выбрал Диду. Пусть или примут, или подавятся, черт побери. Это моя женщина, и она будет со мной рядом, нравится им это или нет. Если мы победим? Если. Чёрт, никаких если! Да. Сразу после третьего танца Оливия тихо удалилась к порталу, прихватив всю свою семью. Надо оставить как можно меньше соблазнов для врагов. Но и кроме моих родственников, здесь достаточно тех, ради кого я готов сражаться. Дина — одна из них. И я хочу, чтобы она была со мной рядом. Хочу, чёрт побери. Это будет правильно. Новая эльфийская раса объединится с вампирами и арахнидами. Это будет политически правильно. Наверное. Да плевать, черт побери. Я так долго действовал обдуманно, взвешенно, просчитывая реакцию, выгоду. Пусть радуется, что День Даниэля уже не светлая эльфийка, а сумеречная. Отправив элуватора провожать мою практически в открытую, объявленную любовницу, я рванул к себе в кабинет выяснять обстановку. Рузиана так и не появилась но детей её гнезда удалось выманить. Их уже обезвредили, пусть и не совсем в честной схватке. Самки не любят зря убивать своих самцов, тем более молодых. Пока я развлекался на балу, пожилые арахнитки активно передвигались через порталы из гнезда в гнездо, прослушивая и отслеживая общий ментальный настрой. Да, Рузиана иногда вспоминала прежние времена, но её ностальгию мало кто поддерживал, воспринимая как блажь или тоску по молодости. Все знали, что её сыновья преданно служат Мора Аргресу, но также знали, что один из них мог бы сам стать носителем сердца арахнидов, так что её неприязнь ко мне казалась вполне естественной. Никаких вызывающих подозрений действий, никаких внутренних заговоров. Мои подданные по-прежнему были преданы мне, кроме одной безумной самки, которой я перешёл дорогу, став Мора Аргресом вместо её сына. Прекрасно. Одна безумная самка, да ещё и разделённая собственным гнездом, это не заговор внутри расы. Осталось только понять, с кем же спелась Рузианна. На что рассчитывала. Не могла она провернуть весь заговор в одиночку. Ей же надо было как-то выйти на Аину, на Дину и её гитару. Надо было. Мда, получается, что помогали ей всё же эльфы. Кто-то из них ненавидит меня настолько, что связался с Арахниткой. Чёрт, что же мне имётся-то? Я же, можно сказать, их от самих себя спасаю. Ведь дорвутся до власти, устроят очередную войну, перебьют всех. Только сейчас за ними пойдёт намного меньше людей, чем в первый раз. А ещё через сто лет за ними не пошёл бы никто. Ладно, через двести. И, чёрт побери, я доживу до этого дня. Мора Аргрес. В кабинет после стука просочился Вишел. Нак выглядел очень озабоченным и немного озадаченным. Ваш секретарь. «Мора Аргресс». «Что с ним?» «Началось. Чёрт. Неужели Ирит тоже?» «Он словно спятил. Мы не можем его успокоить. Он кидается на моих парней, грубит и лезет драться. Еле удалось его оглушить и связать. Мы его запрём в свободной камере. Пока в себя не придёт». «Да, заприте. Только тихо, чтобы никто не видел, даже Рэмшурк. И парням скажи, чтобы помалкивали. Всё-таки он мой секретарь. Я потом его навещу вместе с Илом». «Уверены, что Рэмми не стоит говорить? Может, он определит, что с ним?» Вишел был дружен с моим вторым советником, как и многие другие командиры. Им часто приходилось взаимодействовать, именно поэтому о моих подозрениях насчёт Риды и Рэма знали только вампы. Их ментально считать почти невозможно, тем более если они выставят щиты. Вот любого другого запросто. А я не хотел спугнуть Рэмшурга раньше времени. «Не надо». У него уже был такой приступ, я знаю, в чём дело. А Реми будет потом над Ридом подшучивать, сам понимаешь. «Это у него из-за бабы, что ли?» «Перетрахит?» Вишел похабно ухмыльнулся, при этом незаметно с облегчением выдохнув. «Короче, запри в камере и скажи своим, чтобы помалкивали. Считайте, что это государственная тайна». Я тоже подмигнул нагу, не отрицая и не подтверждая его версию. Но ему было и не надо. У змей бывают проблемы из-за перевозбуждения, что-то со сцепкой. Я сильно не интересовался этой интимной подробностью. Почему бы и не быть такой же у арахнидов? А, чуть не и забыл. Пока мы его вели, он всё время бубнил о том, что «предать значит умереть», а он не хочет умирать, поэтому выбирать не будет. Так и говорил. Дословно? Нет, я на 110% был уверен, что заговорщица Рузианна. Но теперь не осталось никаких сомнений. Придать — значит умереть. Придать Аргра у своего гнезда значит стать изгнанником, пока тебя не примут в другом гнезде. А иногда это означает и буквальную физическую смерть, особенно для самца, который так привязан к своей матери, как Рит. Придать своего Мора Аргреса значит пойти против целой расы. Это тоже своего рода смерть. Ритфорд хочет жить, поэтому выбрал не выбирать. А ведь мог бы покончить с собой и уйти во тьму. Хорошая новость. Значит, когда всё закончится, мне не придётся искать нового секретаря. Но с чего бы вдруг он так взбесился именно под вечер? Весь день сидел на берегу, кокетничал с русалкой, смущал следящих за ним вампов. Чёрт. Где Рэм? Пролетев мимо ошарашенного Вишела, я помчался вниз. Похоже, веселье начинается. Быстро предупредил всех вампиров, приставленных к каждому Картушергеру союзников. Выслал зов своим арахнидам, объявляя боевую готовность по всему замку. Да, Рид не хотел выбирать, но всё равно он сыграл на моей стороне, предупредив об опасности. «Вилланд». «Это Рузианна. Никаких сомнений». Обрадовал меня, незаметно оказавшийся рядом Илуватор. «Никаких. Ридфорд только что подтвердил это, отказавшись плясать под её дудку». «Отлично. А где Рэмшург?» «Сам ищу». Я ещё раз прослушал ментальный фон, особенно тот, что шёл из сада. И лёгкое удивление среди арахнида мне совершенно не понравилось. Да, вот волна удивления сменилась печалью. Чёрт побери. Дин Даниэль! Я оставил её под защитой Рашарда. Неподалёку от него, может, и не все 64 арахнида его картушера, но половина точно. «Ты забыл про иерархию!» Я судорожно пытался связаться с Рашардом. «Будь парень постарше, всё произошло бы быстрее». Уф. Даже не удосужившись пояснить Илу, что происходит, я направил в сторону домика Дины отряд орков и сам побежал в том же направлении, чувствуя, что опаздываем. Мы все опаздываем. Кусты, деревья, поворот, ещё поворот. Тело не успевает за скоростью моих мыслей. Но для создания портала, особенно на территории замка, даже мне требуется помощь второго мага. Сильного мага, такого как Ил или Рэмми. Зачем Рэм Шоргудина? Самцы арахнидов никогда не воюют с женщинами. Ниже пасть некуда. Мысли мелькают в голове, ветки кустов перед глазами. Я мчусь вперёд, уже не касаясь земли, но даже левитируя, чувствую. Медленно, медленно, чёрт побери! Скорее всего, Рэм исполняет приказ матери. Зачем Дина Рузианне? Зачем? Гитара бросил мне ментально в спилу Ил, обогнав по скорости рассуждений. «Да, точно! Музыкальный маг! Дина, музыкальный маг!» «Почему-то я забыл об этом. Для меня она в первую очередь была девушкой. Девушкой, которую я хотел... С которой я хотел... Девушка, которая должна быть рядом со мной постоянно!» Уже на подлете к забору я понял. Мы не успели. «Но раз она нужна, значит, она жива. Жива, чёрт побери!» Узнав всё, что здесь произошло из памяти Рашарда, я ободряюще кивнул парню и кинулся в дом. Где она её хранит? В спальне? Взволнованный писк у лешиков с кухни. Я успел в последний момент. Гитара уже была в руках у элуватора, и он с размаха собирался приложить её о стол. «Нет!» Быстро выхватив опасный инструмент, я отрицательно помотал головой. «Не смей. По ней мы отследим, где они прячут Дину. Другой возможности у нас может не представиться. «Ты идиот!» — выдохнул Ил скорее сочувственно, чем осуждающе. «Знаешь, тебе надо чаще влюбляться, вырабатывать иммунитет на женщин, а то опять на чашах весов. С одной стороны целый мир, а с другой...» «Можно подумать, ты повёл бы себя иначе ради Кларисы!» Буркнул я, устало падая на стул и гипнотизируя лежащую у меня на коленях гитару. Всё на кухне напоминало о Дине. Казалось, что она просто вышла на пару минут и сейчас войдёт, улыбнётся. Даже этот чёртова гитара напоминала. Я словно видел её в руках у Дин Даниэль. Видел, как её пальцы перебирают струны, слышал эту странную мелодию. И у тебя не получается связаться с Рэмшургом. Мой вопрос Элуватер предпочёл проигнорировать, тоже уставившись взглядом на струны гитары. Правильно. Потому что ответить нечего. Такой же идиот. Мы, понимающе переглянулись и оба довольно хмыкнули. Струны. Мора Арграс. Возле замка обнаружена подозрительная активность. Эльфы и люди прибывают через портал неподалеку и стараются бесшумно рассредоточиться в лесу. Совсем молоденький Шергер, похоже, впервые вышел со мной на связь лично. Я просто чувствовал, как он перебирает всеми восемью лапами от волнения и нетерпения. Того гляди, и будет возможность проявить себя в бою, в первом бою. В первом настоящем бою. Мальчишка. Нас собираются атаковать. Объявил я Илу и уже привычно сцепил наши разумы. Теперь, если что-то докладывали мне, слышал он. И наоборот. Уверен, они рассчитывают на помощь изнутри, иначе эта затея обречена на провал. Мы, понимающе переглянулись. Во дворе мелькали арахниды и аарархи рашерда уже унесли в лазарет. Тела трёх убитых вампов, приставленных следить за Рэмшургом, притащили к крыльцу. Когда всё закончится, их сожгут. Этой или следующей ночью. Прими мои извинения, Виланд. Отец Кларисы возник из темноты, как всегда бесшумно. Мои люди не справились с заданием. Клан признаёт свою вину. Твои люди не сбежали, а погибли, сражаясь. За ними нет вины. Но веру я возьму. «Быть тебе тестем, эльфа!» Я похлопал старого вампа по плечу. «А теперь давай аккуратно вычистим замок. Предателей по возможности брать живыми!» Это я уже отдал приказ всем союзникам и арахнидам. Я по-прежнему надеялся, что нам удастся вычислить не только исполнителей, но и верхушку заговора. Поэтому часть арахнидов и вампиров растворилась в лесу, чтобы тихо и незаметно вылавливать пребывающих. Это явно было пушечное мясо, отвлекающий фактор, Но у них в головах могла быть важная информация. Сигнал к действию, например. А люди Ила, привыкшие не выделяться и не привлекать к себе внимания, одновременно являясь действительно просто людьми, начали тоже тихо и незаметно перемещать из комнат замка в подземные казематы некоторых моих самых подозрительных гостей. В их головах тоже могла быть важная информация. Очень хотелось обойтись малой кровью, при этом поймав не только тех, кто плавает на поверхности, но и тех, кто всем заправляет. И, возможно, возможно, знает, где прячется Рузиана. Это так удобно, когда все заговорщики собраны в одном месте и ни о чём не подозревают, уверенные, что победа уже почти у них в руках, а все менталисты в замке на моей стороне. Но какова тварь, чёрт! Внутри меня на секунду полыхнула такая ненависть, что мне показалось, будто я вижу эту чёртову самку в какой-то пещере. Напротив неё на полу валяется тело. Женщина. Моя женщина. Нет, я вижу всё глазами Рэмшурга. Рэмми, Почему ты предал меня, брат? Ты, с кем вместе я вырос. Как ты мог?